Она вздохнула. «Ричард, я не сомневаюсь, ты хотел как лучше. Но ты должен понять, ты не всегда знаешь, как лучше. Ты прибегаешь к своему хань бессознательно, не понимая, что делаешь. Ты можешь навлечь на себя беду. А как я прибегаю к своему хань? Иногда волшебники дают клятвы, которые хань стремится выполнить. Пообещав, что выведешь меня из долины, ты призвал дар провидения. какого еще провидения, нахмурился Ричард. Ты интуитивно прибег к помощи волшебной силы, которой ты наделен, а эта сила включает в себя и дар провидения. Сам того не зная, ты совершил в прошлом поступок, который помог тебе в будущем. О чем это ты? Ты уничтожил конские удела. Я же объяснил, почему. Применять такие удела жестоко. Сестра Верна покачала головой. А — Вот об этом я и говорю. Ты был уверен, что избавился от удил именно поэтому. Но на самом-то деле все было совсем иначе. В твоем сознании действие твоего хань отражается искаженно. Помнишь, во время скачки я не верила, что ты прав, и пыталась направить лошадь в другую сторону. Но не смогла, потому что удил не было. — Ну и что? — спросил Ричард. — То, что ты в прошлом избавился от удил, помогло тебе сдержать слово. Тут и проявился дар провидения. Но ты махал топором вслепую. Ричард недоверчиво посмотрел на нее. Но это, пожалуй, чересчур, сестра верно? Я знаю, как действует дар Ричард. Ричард еще немного подумал над ее словами. Все же он не верил в ее правоту, но решил не спорить. Сейчас его больше интересовало другое. — У тебя уже кончилась твоя тетрадка? — спросил он. я не видел чтобы ты в последнее время делала записи вчера я отправила сообщение о том что мы вышли из долины пока мне больше не о чем писать тетрадь волшебная и я всегда могу стереть старые записи там оставалось две страницы а вчера появилась третья ричард отломил кусок лепешки а кто такая батиса внезапно спросил он она поставлена над сестрами света она «Постой! Но ведь я ни разу не говорила тебе про Абатису! Откуда ты о ней узнал?» «А я в твоей тетрадке прочел!» Сестра Верна машинально потянулась к поясу, за которым носила тетрадь. «Как ты посмел читать мои записи, я этого не...» Но «Ну, ты тогда была мертвой», — пояснил Ричард. «То есть не ты, а та, кого я видел в башне. Тетрадка упала на землю, и я ее прочел». Сестра Верна облегченно вздохнула. «Ну, это тебе все привиделось. Я же говорила, что на самом деле все совсем не так». Ричард отломил еще кусок лепешки. «Там были исписаны всего две страницы, как и в настоящей тетрадке, а третью ты действительно исписала, когда мы выехали из долины». Это было видение, Ричард. На одной странице, упрямо продолжил он, было написано. Я сестра, которая несет ответственность за этого мальчика. Полученные мной указания неразумны, если не сказать абсурдно. Мне необходимо знать, в чем смысл этих указаний. Мне необходимо знать, от кого они исходят. Ваша в служении Свету сестра Верна Совентрин. А на следующей странице я прочел. Ты должна выполнять указания, или же тебе придется отвечать за последствия. И более не сомневайся в указаниях из дворца, а батиса собственноручно. Сестра Верна побледнела. — Тебе не следует читать чужие записи. — Ну ты же тогда была мертвой, — возразил Ричард. — А какие указания тебя так рассердили? Теперь она покраснела. — Это касается методики обучения. Ты все равно не поймешь, да это и не твое дело. — Не мое дело, — возмутился Ричард. Ты говоришь, что хочешь одного – помочь мне, а по существу я стал пленником, и это не мое дело. На мне ошейник, с помощью которого ты можешь мучить меня и даже убить, и это не мое дело. Ты говоришь, что я должен повиноваться тебе, принимая все на веру, а этой веры у меня почему-то с каждым новым открытием становится все меньше, и это не мое дело. Ты говоришь, что видения не имеют ничего общего с действительностью. И хотя я узнал, что это не совсем так, ты продолжаешь твердить, что это не мое дело. Сестра Верно молчала, бесстрастно наблюдая за ним.